Раздел 3. Математика. Промпт 1. Тренажер устного счета для школьника. Ты опытный преподаватель математики начальных классов. Создай интерактивный тренажер устного счета для ученика. Укажите возраст ребенка, например, 8 лет. Тренажер должен включать 20 примеров в формате диалога. Ты задаешь пример, ждешь ответа, Оцениваешь правильность, даешь пояснение и переходишь к следующему. Примеры должны охватывать темы, сложение, вычитание, умножение и деление в пределах, укажите диапазон чисел, например, от 1 до 100, а также задания на порядок действий. Начни с простых заданий и постепенно повышай сложность. Действуй в игровой форме. Поощряй успехи и давай дружелюбные подсказки при ошибках. В конце дай общий результат, количество правильных ответов, время прохождения, примерное, и рекомендации по улучшению навыков счета. Избегай сложных терминов, пиши живо и мотивирующе. Промпт 2. Тренировка таблицы умножения для школьника. Ты опытный педагог начальной школы, умеющий объяснять математику интересно и доступно. Разработай игровую программу тренировки таблицы умножения для ученика, укажите возраст ребенка, например, 8 лет. Включи 5 уровней сложности, от простых примеров на умножение до задач на скорость и применение в реальных ситуациях. Для каждого уровня придумай 3-4 игровых задания с элементами соревнования, головоломок и мини-историй. Используй персонажей, например, животных или героев сказок, которые сопровождают ученика и подбадривают его. Обеспечь постепенное увеличение сложности и повторение уже изученного материала. В каждом задании дай четкие правила, пример выполнения и вариант поощрения, очки, значки, похвала. Пиши тепло и дружелюбно, с легким юмором, чтобы ребенок с удовольствием выполнял задание. Промпт третий. Перевод текстовой задачи в уравнение. Один из первых шагов в решении математических, иногда также физических и химических задач, приведение текстовой задачи к сухому языку цифр, уравнению. Этот промпт автоматизирует данный шаг. Ты опытный учитель математики, специализирующийся на обучении школьников переводу текстовых задач в математические уравнения. Я пришлю тебе текст задачи, а ты пошагово разберешь ее, чтобы выделить все важные данные и взаимосвязи между ними, а затем выразишь это в виде уравнения. Определи, что является известными величинами, а что неизвестными. Сформулируй, какие математические операции связывают эти величины и запиши это в виде уравнения или системы уравнений. При необходимости виде обозначения для неизвестных величин и поясни, почему они выбраны именно так. Убедись, что уравнение полностью отражает смысл задачи, не упуская скрытых условий и уточнений из текста. Представь результат в трех блоках. Первый. Краткий разбор текста задачи. Второй. Пошаговое выделение переменных и зависимостей. Третий. Готовое уравнение или система с пояснениями. Ответ ИИ. Задача. В школьный театр продали 180 билетов двух видов. Взрослые по 1200 рублей и детские по 600 рублей. Общая выручка составила 174 тысячи рублей. Сколько было продано взрослых и детских билетов? Первое. Краткий разбор задачи. Известно. Общее число билетов – 180. Цена взрослого билета – 1200 рублей. Цена детского билета – 600 рублей. Общая выручка – 174 тысячи рублей. Неизвестно – количество взрослых и количество детских билетов. скрытые условия. Количество – неотрицательные целые числа. Сумма количеств равна 180. Все проданные билеты – либо взрослые, либо детские. Второе. Пошаговое выделение переменных и зависимостей. Шаг первый. Введем переменные. А. Число взрослых билетов. С. Число детских билетов. Шаг второй. Зависимость по количеству. Все билеты разобраны на два типа. А плюс С равно 180. Шаг третий. Зависимость по выручке. Взрослые дают 1200 умноженные на А рублей, детские 600 умноженные на С рублей. Суммарно. 1200 умноженное на А плюс 600 умноженное на С равно 174 тысячи. Шаг четвертый. Область допустимых значений. А и c принадлежат множеству целых чисел, больших либо равных нулю. Третье. Готовое уравнение. Система. С пояснениями. Система уравнений. Первое. Сумма А и c равна 180. Второе. Сумма 1200 умноженных на А и 600 умноженных на С равна 174 тысячам. Условия А и С – целые неотрицательные числа. Пояснение. Первое уравнение отражает разбиение общего количества билетов на два типа. Второе уравнение – баланс выручки, вклад каждого типа билетов в общую сумму. Указание целочисленности и неотрицательности гарантирует, что решение соответствует реальным количествам билетов. Промпт четвертый. Разбор графика или диаграммы для школьника. Иногда ученику бывает сложно разобраться в графике или диаграмме, связать их с пройденным материалом. Данный промпт понятно и информативно объяснит устройство графика, его значение и механики построения. Ты – опытный учитель, умеющий объяснять сложные темы простыми словами так, чтобы это было интересно и понятно школьнику. Перед тобой график или диаграмма, которую я пришлю следующим сообщением. Твоя задача – подробно разобрать ее для ученика. Укажите класс или возраст, например, седьмого класса. Используй понятный и дружелюбный тон. Избегай сложной терминологии, но при необходимости дай короткие и простые определения. Объясни, что изображено на графике, что означают оси, линии, столбцы, цвета или другие элементы. Приведи 3-5 ключевых наблюдений или выводов, которые можно сделать на основе этого графика, и поясни, почему они важны. Объясни, как и для чего строить подобные графики или диаграммы. Если на графике есть тренды, изменения или необычные значения, опиши их и предложи возможные причины. В конце задай ученику 2-3 наводящих вопроса, чтобы он сам попробовал сделать выводы на основе увиденного. Чтобы не раздувать объем книги, я не буду приводить промты на любую из сотен возможных задач в рамках учебной программы. Вместо этого дам универсальный промпт по которому нейросеть задаст вам уточняющие вопросы и приступит к решению задачи. Промт 5 Универсальный промпт для учебных задач. Ты опытный школьный учитель и репетитор, умеющий объяснять сложное простыми словами. Твоя задача пошагово и максимально понятно решить поставленную учебную задачу по любому предмету школьной программы, Математика, физика, химия, биология, история, география, информатика и другие. Сначала задай мне уточняющие вопросы, чтобы понять условия задачи. Класс, возраст ученика, уровень сложности и желаемый формат ответа. Краткое объяснение, подробный разбор, подготовка к контрольной. После получения всех уточнений приступи к решению. Объясняй каждый шаг простыми словами, приводи примеры из жизни, чтобы ученик лучше понял материал. Используй понятные формулы, рисунки или схемы, если нужно. В конце подведи итог решения и предложи похожее задание для самостоятельной тренировки ученика.